Глава четвертая. Перед машиной вышел зверь, преградил путь. Бежевая шерсть, хищно-ощеренная пасть, лапы багровые. «У него кровь?» — тихо спросила я. «Ой, вот только не надо жалости, ее палы Там под этой коркой уже всё зажило». И девушка ударила по газам, посылая машину вперед так, что зверь едва успел отскочить. Мне с трудом давался тот факт, что это животное Артур. Кто он? Пума? Боже! Какой кайф! елы Как же я поэтому соскучилась! Это было первым, что я услышала после того, как мы на первой космической тронулись с места. «Я Аленка, Ёлыпалы. палы Ты же Ди!» Я кивнула, сев ровно, потому что до этого вся вывернулась, пытаясь увидеть что-нибудь на дороге позади. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Ты. Со мной только на ты, Ёлыпалы. палы Твоё имя Настя сказала. Это та блондинка, рядом с которой вечно крутится недружелюбная верзила. Эта девушка всегда говорит, Ёлыпалы. палы Забавная, но ей хочется ответить, чтобы услышать, скажет ли она свою присказку снова. «Вы... ты о тени?» Странная кличка, хотя если вспомнить, кто он, ничего удивительного. Сегодня вообще удивительный день, день, когда небо упало мне на голову. Я отвернулась к окну и посмотрела на родной город. Такие привычные дома с окнами, полными тепла и света. Обычные горожане, спешащие с пакетами продуктов домой, они ничего не знают об оборотнях. И я не знала еще час назад. Артур — оборотень. Яр — оборотень. А эта девушка? Как там про нее сказали? Медоедка? Милирование, каре, чуть вздернутый нос и взгляд полный энергии. Да я тоже оборотень елы-палы. засмеялась Аленка, заметив что я ее изучаю И я тебя не съем мы цивилизованные давно живем с вами бок о бок на людей не охотимся у меня дома шестеро медалисов Так что мы еще и размножаемся с дикой непоследовательностью называющейся истинностью как втрескаемся так на всю жизнь И все равно человек это «Лис, как в моем случае, или медведь, ёлы-палы?» Я шокированно уставилась на девушку. Тишина, во время которой я переваривала сказанное, показалась мне уж больно затянувшейся. И я переспросила, «Шестеро медалисов у тебя?» «Она выглядела, как моя одногодка, а мне, на минуточку, двадцать восемь». «Да ты знаешь, сколько мне лет, елы-палы? Я могла двадцать шесть раз родить с плодовитостью моего лиса, но я четко ему сказала, «Хватит, дальше сам пойдешь рожать, елы-палы». «Нет, ты знаешь, четверняшки — это слишком. Не согласна?» «Ну как тут не поддержать?» «Согласна. Для меня и пума слишком». Пожалуй, мои проблемы по сравнению с проблемами медоедки гораздо незначительнее. Я еще отвертеться могу. Надеюсь. Аленка поняла все по-своему. Не боись, елы-палы. Обычно у всех по одному ребенку. Это мой такой отличительный. Или я? Не знаю. Но я рада, что сегодня выбралась. А тут так давно не дышала свобода, елы-палы. Шины визжали на поворотах, адреналин зашкаливал, но, несмотря на опасное вождение, у меня было ощущение, что Аленка все контролирует. «Есть хочешь, елы-палы?» — вдруг спросила она. «О еде я сейчас думаю меньше всего», — призналась честно. Аленка была какой-то нереальной. Я знала ее несколько минут, а такое ощущение, что всю жизнь. Тогда куда ты хочешь, елы-палы? Этот вопрос меня окончательно подкупил. К братьям. Они для меня как родной дом, как теплое одеяло. Я посмотрела на соседние машины. Кто из водителей оборотень? А кто знает об их существовании? А твои кошаки знают, где твои братья живут, елы-палы? Мои кошаки. Я поперхнулась воздухом, но медоедка приспокойненько себе рулила одной рукой в ожидании ответа. «Шашечки на дороге, это ее. Мы уже были на трассе. Артур точно знает». «Артур, Артур, Артур?» Ее улыбало, как я сразу не узнала. Она вдруг резко повернулась ко мне и замедлилась. Свернула на крайнюю правую полосу и поплелась. «А второй кто, ёлы-палы?» «Настя сказала, что две кошки тебя не поделили, а ты в шоке». «Видимо, ни один не подумал о том, что не стоит тащить на свадьбу оборотней, ничего не знающую о сверхах человеческую девушку». Я заюрзала на сиденье. «Свадьба оборотни Свихнуться!» Перед глазами мелькнуло воспоминание драки диких котов в окружении ликующей толпы. Значит, они все могли обернуться в животных? Получается, Артур специально не брал меня туда? Да, врал. Обманывал с командировкой. Как минимум одной, а как максимум со всеми. Кормил ложью. Если бы не невеста в такси, я так и оставалась бы в неведении. Узнала бы я когда-нибудь правду. Артур подумал. Видимо, поэтому и не позвала с собой. Я пробурчала себе под нос, но Аленка без проблем услышала и метнула в меня взгляд, полный любопытства. «Ага, понятно, что ничего непонятно понятно, -палы. Тогда как ты там оказалась? Проследила за ним?» Круче. Я повернулась к медоедке и выложила, как на духу, все, что случилось. Чем больше рассказывала, тем легче становилось, будто меня придавило слоновьей ногой, и кто-то потихоньку оттаскивал этого ментального слонопотама от меня, пока я не дошла до самого конца рассказа. Медоедка кивала и очень внимательно слушала. «Ага!» Значит, в добротне ты подцепила себе будущего главу клана кошачьих. Но ты везунчик, елы-палы. Чего? Какого голову? Когда я подъехала, там же яр стоял. Или я не права, елы-палы? Черный, как ночь, злющий, как черт, наглый такой котяра. Там стояла яр, да? Ну вот. Они с Артуром главные конкуренты на пост главы кошачьих. Я ставлю на темную лошадку, точнее, котейку. А ты двоих, Альф, захомутала, елы-палы. Красотка! Казалось, Аленка действительно необъяснимо радуется за меня. Но мне-то неловко. Я никого не захомутала. С Артуром мы три года вместе. А Яр помог, потому что я думала, что мне изменили. А потом началось что-то невообразимое. Я и подумать не могла, что встречалась с... С оборотнем? Ну да, странно, что Артур три года молчал, елы-палы. Обычно с человеческими девушками у сверхов. Либо быстро и прощай, либо долго и на всю жизнь. Во втором случае с раскрытием тайны никто не тянет. Понимаешь? «Мы слишком хотим обладать второй половинкой». И Аленка как-то скомканно замолчала, словно оставила мысли при себе. «Что-то тут не то». Невысказанная фраза так и повисла в салоне авто. Таня мне тоже говорила, что невозможно три года только целоваться. «Неприятнее всего была мысль, что меня для чего-то использовали». «Ведь как там медоедка сказала?» «Либо быстро, либо долго и навсегда. А мы долго, но я не подозревала о звериной половине. Значит ли это, что я была ему безразлична?» Почему-то перед глазами встал Яр. Когда Аленка уезжала, я легко увидела его черный силуэт в темноте. Хотя сама не понимала, как. «Эй, не грусти, елы-палы!» «Можно дам совет?» «Давай. Не принимай никаких решений. Дай себе как следует подумать об этом. Принять». «Я постараюсь. А куда мы едем?» «Как я поняла, твои братья — не вариант. Так что я хочу отвезти тебя в свое тайное логово Медоедки. О нем никто не знает. Там точно тебя не найдут, если сама не захочешь». Аленка потянулась и открыла бардачок. «Бери мобилу. Свою кидай сюда. Покатаю немного, запутаю кошаков. Пусть немного вымотаются, елы-палы. А сама пока попробую разузнать, зачем все это невесте. Приеду с вкусняшками». Аленка притормозила у вытяжки из метро, выходящей на детскую площадку. «Это тут. Открываешь среднюю решетку и лезешь». «Только дай сбрызнуть тебя нейтрализатором, он сбивает запах!» И пшикнула на меня чем-то из пузырька. Звук был один в один, как тогда, в переулках, когда тень нёс меня прочь. «Так вот, что это было!» Аленка посмотрела на меня. Взгляд, как на путствие не унывать. И вдруг изменилась в лице, скосила глаза в район моей шеи. «Метку Артур поставил?» «Ты про шрам? Почему он сегодня так всех интересует?» Я инстинктивно прикрыла шею рукой. «Потому что он очень похож на метку, елы палы Все же очевидно». «Для кого? Для мира оборотней? А вот для меня нет. Я с этим шрамом сколько себя помню». «Что за метка? Ну...» Медоедка хитро ухмыльнулась. «Это собственнический кусь от оборотня. Сейчас это считается дикостью. Никто так не делает. Но когда мой лис меня посмел так цапнуть, и я ему все лицо искусала так, что он в щербинку до сих пор ходит, — елы-палы. Ого!» — только и смогла сказать я. А потом откинула вниз машинный козырек от солнца и посмотрела на свой шрам в маленькое зеркальце. Почему всем он кажется похожим на метку? Я к нему давно привыкла, но все равно стеснялась, поэтому носила все с воротом. Привыкла. Так меня папа всегда одевал, приговаривая. «И шейку закроем, да?» Так это и вошло в привычку. Белое овальное пятно сантиметра три на пять со здоровой кожей посередине. Оно у меня столько, сколько себя помню, и росло вместе со мной. Так что вряд ли меня кто-то хотел присвоить младенцам, верно? Не такой же зубастый малыш. Я нервно рассмеялась. В вопросе скользнул страх. Вдруг у оборотней такое бывает? Медоедка не отвечала. Что еще больше подкидывала дров в топку воображения? «Да нет, не может быть. Ведь так?» «Ну нет, конечно, ёлы-палы. Мы же не больные!» Аленка так громко сказала, что я подпрыгнула на сиденье от неожиданности. Медоедка осмотрела двор. «Беги, пока никого нет, ёлы-палы!» «Эта вытяжка давно не функционирует. Спустишься вниз?» Там коридорчик один в сторону уходит. По нему пройдешь и упрешься в дверь. Вот этим ключом откроешь. И закрыть за собой не забудь, мало ли. Я взяла из ее рук красный ключ. Массивный такой, размером с ладонь. Там пыльно. Я давно не появлялась. Но есть свет, вода, сухпайки, обогрев, даже консервы под кроватью. Там есть кровать. «Ну, конечно же, есть. Упругая. И подушка мягкая, елы-палы. Я даже соскучилась», — мечтательно сощурила глазами доедка. Аленка уехала, только когда собственноручно содрала проржевевшую решетку и помогла мне забраться в лаз. «Ну, них Андрей, елы-палы. Скоро буду», — махнула на прощание руку Алена И умчалась вдаль на зеленой машине. Меня оставили в покое? Одну? Не верилось. Я стояла на подножке, выглядывая из-за решетки, так и не решаясь спуститься. Если бы меня видели братья, они глазам бы не поверили. Братья! Аленка же уехала с моим мобильником, а я их не предупредила? Все, что они знают, это то, что я пошла на свадьбу к изменнику и пропала. Они точно не станут сидеть, сложа руки. Я набрала на память номер Вани, самого спокойного из братьев. Он учитель младших классов. От него я переняла любовь к книгам и умение симулировать на уровне Бог. Пошли гудки. Долгие, невыносимо длинные. Алло раздался строгий голос брата в трубке. «Вань!» Стоило ему понять, что звонит не очередной рекламщик, а его бедовая сестрица, как голос, тут же стал беспокойным. «Ты где? С тобой все в порядке?» Будто в воду глядел. Помимо того, что самый спокойный, он еще и чувствовал меня лучше всех. «Да, я в норме». «На самом деле нет». Я совсем-совсем не в порядке, но ни за что не покажу этого. Где ты? Я за тобой приеду. Это Таня сначала завалила бы горой вопросов, выпытывая подробности, а потом боже догадалась предложить приехать. Но не мой милый Ваня. Он понимал, куда я иду. Понимал, что даже при оглушительной победе мне будет плохо. Я испытала дикий соблазн сказать адрес. Слезы сами потекли по щекам. Сказался стресс. Я попыталась произнести хоть слово, но поняла, что у меня не выйдет ничего внятного. Хуже того, я только перепугаю Ваню. Я скинула вызов. Написала тут же сообщение. Телефон разрядился. Этот номер не мой. Взяла у прохожего. «Ночую у Тани. Завтра позвоню». И тут же написала Таня. «Прикрой, пожалуйста, перед братьями, будто ночую у тебя. Это не мой номер. Завтра все объясню». Телефон тут же взорвался звонками. На перебой соревновались Таня и Ваня. Я перенервничала и просто выключила телефон. «Я же все разрулила, да?» «Почему у меня такое ощущение, что я сместила планету с орбиты?» Логово медоедке было небольшим, но уютным, словно созданным для того, чтобы приходить сюда, когда все задолбало до такой степени, что хочется кидать посуду в стену. Кстати, как раз для этой цели висели на держателе цветные рюмки, аккуратно у подвешенной цели. Внизу поддон под осколки. Вокруг подсветка дождиком из светодиодов. Одноместная кровать с пушистыми подушками создавала эффект, будто здесь обитает весьма ветреная и милая особа. Телевизор на стене и установка с микрофоном. Что эта особа любит поголосить? Стены с выпуклой фактурой треугольников. Что эта особа еще никому не слышно? Под ногой что-то зашуршало. Я наклонилась и достала за край пачку снеков, завалившихся под кровать. Но стоило нагнуться ниже, как стало понятно, что пачка совсем не одинока. Там просто настоящий запас чипсов, сухариков, сухой рыбы, копченых колбасок и прочего. Я включила телевизор, караоке и достала каталог песен. Мой брат Миша инженер, он научил меня хорошо рисовать, а еще снимать стресс, голося в микрофон душесчипательные песни. После таких запевов у меня всегда становилось легче на душе и прояснялось в голове. Похоже, у Аленки тоже, раз установила себе здесь такое развлечение. Я тихо запела балладу и поняла, что сейчас она мне не подходит не соответствует настроению. Тогда я включила известную рок-песню, стоявшую в списке медоедки в любимых, и сама не заметила, с каким удовольствием втянулась в бешеный ритм. Вся тщательно скрываемая злость на Артура словно вышла из тени, вылилась в слова о предательстве, о боли. Пока я пела... В голове крутились слова Алены о паре человека-оборотень, слова Тани о трех годах ненормальности. В отношениях я получилась дважды обманутая Артуром и самой собой. Я понимала, что тошнота это ненормально, но закрывала на это глаза, не копаясь в причине. Проще было забыть, научиться с этим жить. Но я поняла. «Судьба всегда сведет тебя с настоящей проблемой, сколько от нее не беги. Может, поэтому Артур и встречался со мной, потому что я не знала себя и позволила собой воспользоваться». Я помнила, как изменилось лицо Яра, когда он увидел шарам. Аленка тоже не смогла пройти мимо. Если подумать, папа тоже всегда закрывал шарам и меня приучал не показывать его на людях. Говорил, что это я маленько поранилась, что не стоит обсуждать. Я и не лезла. У кого нет детских шрамов? У братьев таких десяток по всему телу. Разбитые коленки, рассеченные лбы, губы и брови. Да чего только не было. Но, похоже, мой шрам может быть не из таких. Меня кто-то укусил? Поэтому меня тошнит. Я резко отложила микрофон в сторону и посмотрела на дверь. В этот раз я не могу сделать вид, что все нормально. Мой мир уже никогда не будет прежним. В нем теперь оборачиваются в зверей, ставят метки и запшикивают запахи. Я воспользовалась спреем от медоедки, выключила свет и открыла дверь. Пришло время всерьез поговорить с отцом. Только после этого я смогу понять, что мне делать дальше. Хорошо бы и с Артуром встретиться. Но, если честно, у меня пока не хватало душевного равновесия. Почему-то его вранье задело меня сильнее, чем новость об измене. А вероятность того, что он меня использовал все эти три года, выводила из себя. Я закрыла логово медоедки, спрятала ключ под рамо решетки и пошла в поисках ближайшего метро. Я еще успеваю. Отец как раз вернулся из рейса и отдыхает. Я стучалась в его квартиру так долго, что выглянула соседка баба Ксюша. Дианочка, так ушел он. А куда? Не знаете? Как же не знать? Твои охламоны тут так орали, что тебя вручать надо, что весь дом на ушах стоял. Ты в порядке? Случилось что? В порядке. Ахламоны? это она про братьев. Сколько я себя помню, она жуть как не любила, когда они приходили к нам с папой в гости, потому что становилось слишком шумно. Зная исключительный слух соседки, Спросила, «А вы случайно не слышали, куда они поехали?» «На свадьбу», — уверенно заявила баба Ксюша и добавила с невинной улыбкой, подражая мужскому голосу. «Шкуру спускать!»